Ночь на двадцать шестое октября. Теплая. Большая усталость с вечера. Слышу мало, скоро заснула. Днем токи еще тяжелее. Тепло. Тяжелая голова, усталость. Вечер. Беседы у кресла Владыки. Конечно, утверждение новой расы должно устремляться к принципу центра эволюции. Равновесие, которое теперь является на планете. должно неминуемо вызвать тот сдвиг или продолжить участие в психической энергии или разрушение. Потому продолжение существования зависит от этой утвержденной силы. Так Матерь Агни-Йоги несет человечеству чашу спасения. Так Архат и Тара несут спасение в строительстве лучшего будущего. В слитых началах мы несем человечеству спасение. Так мы закладываем новую расу,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 Тоже существует прямая связь между агни йогом и мировыми событиями. Также отражается мировая мысль на появление огней тары. Когда синтез проявляет свою силу, то все космические события отражаются на организме лучшим и вернейшим утвердителем космических и планетных проявлений. Владыка, как мне хотелось бы больше видеть свои проявления. Если знать все огненные знаки на Земле, то срок жизни будет краток. Эманация Земли ты свидетельствовала нашего русвяти, содрогаясь от тягости атмосферы около Земли. Кора земная содрогается, и новая ступень готовится творчеством объединения. Психо духовные рычаги будут устремлять шестую расу. Как стремительные течения, возгораются огни.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 но мы братья человечество ищем и утверждаем Бога человека на земле все образы мы чтим но особенно облик Бога человека который несет в сердце полную чашу готовой к полету но несущий на земле чашу отвергая свое назначение он напрягает свое огненное существо творя назначение человек утверждает космический магнит Бога человек творец огненный Богочеловек – носитель огненного знака новой расы. Богочеловек горит всеми огнями, так включите в рекорды о Богочеловеке. Архат, огнейок, тара, так внесем. У Русвати новая ступень наступает, у Архата и у тары цепь творческая сомкнулась, столько невидимо прекрасного явлено, троекратное – да. Сердца слиты в огненном устремлении, устреми твои огни в радости, ищи радость. Я утверждаю. Я боюсь иногда, что сердце не выдержит огненного устремления к подвигу. Конечно, нужно хранить сокровища. Тройкратное да. Трудная волна отхлынула. Идем на победу. Новая страница. Сказал. Ночь на двадцать девятое октября. Ясно, прохладно. но мне жарко, частые и яркие вспышки света внутри меня, чудесно лиловые и пурпуровые, также золотистые и серебряные. Введение пламени вне меня, пламя как бы свечи, фитиль был раскаленно огненный, охлаждающие лучи действовало продолжительно, слышала мало. Днем начался насморк, легкая простуда. Серебристые искры по-прежнему отмечают нужные мысли при работе. Беседа у кресла Владыки. Перед беседой я вспоминал о впечатлении, произведенном на нас при входе в комнату учителя. Большая синяя звезда вспыхнула над ее головою, много было синих и серебряных искр при беседе. «Богочеловек вступает явным устремленным искупителем человечества. Ту сокровенную систему о «Богочеловеке» мы храним. Утверждаю Тара, несущая пламенную чашу стремления искупления человечества, осознает.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 наша обоюдная горение слитая гармония когда свет слияния утверждается тогда лучи содержат всю радость быть и я нашему фуями победа с вами сам аджита ночь на тридцатое октября свежо ясно ложась увидела облака рассыпающихся черных искр днем нас морг прошел вечер беседа у кресла у задвики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 даст планете нашей огненное очищение троекратное да так творчество психо духовности вкладывается в новую ступень когда космическая магнитная сила утвердит явление огней тогда можно сказать что близится время новое я утверждаю теперь пошлюм силы в Америку шлю тебе мои лучи нашим уфуями победу спешу в Америку